Короткое сближение двух подростков, Полукарова и ч у г у е в а было заранее обречено. Автор повести не винит в этом никого из них. Дороги их неизбежно расходились. Оба они несли в себе разрушительный заряд равнодушия, черствости. И если у ч у г у е в а это вылилось в безответственное отношение к своей жизни, в бездумное существование... то Полукаров, все более замыкаясь в своей увлеченности работой, пренебрежительно относился ко всем, кто, как ему казалось, не столь увлечен работой или просто не нужен ему, бесполезен для дела. О том, как дальше развивались события в повести, какие нравственные уроки преподнесет героям ее жизнь, вы узнаете из второй передачи.